ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ Гостиная. В ней большие часы. Справа дверь в спальню Софии. Откуда слышно фортепьяно с флейтою, которые потом умолкают. Лизонька среди комнаты спит.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 Нужен глаз да глаз. Не спи, покуда вы не скатишься со стула. Теперь вот только что вздремнула уж день. Сказать им стучиться к Софии. Господа! Эй, Софья Павловна, беда! Зашла беседа ваша за ночь. Вы глухи? Алексей Степанович, сударыня!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 Софьи из своей комнаты. «Который час?» «Седьмой, осьмой, девятый». «Неправда». Лиза прочь от дверей. «Ах, Амур проклятый!» И слышат, не хотят понять. «Ну, чтобы ставни им отнять!» «Переведу часы. Хоть знаю, будет гонка. Заставлю их играть». Лезет на стул. Передвигает стрелку, часы бьют и играют.